Глава 41. Даже дракон, кажется, на миг забыл о маскировке и приоткрыл глаза. К счастью, всем было не до него, хотя дуза незаметно передвинулась так, чтобы загородить его своим телом. И все же, что нашло на Люцифера? Хотя, ведь он попробовал мой чай. Надо думать, он тоже оценил невероятный прилив сил и легкости. Мой чай разил без промаха. Правда, такого эффекта я не ожидала. Полагаю, он хочет заполучить меня, чтобы постоянно иметь доступ к чаю. Впрочем, Люцифер заинтересовался мной еще до этого, сразу после новостей о Гаре. А теперь его интерес только укрепился. «Но... но у нас сделка с ее прабабкой! Ты же знаешь!» пролепетал Варзар, когда к нему вернулся дар речи. «И что? Здесь я, царь и бог. Если она согласится создать брачную связь со мной, а не с тобой, я смогу постоянно вливать силы в эту связь. Когда сделка предков начнет ее разрушать, я валью еще силы, а потом еще. Да, ритуал передачи дара будет провести сложнее, Но если наследница не будет сопротивляться, а наоборот поможет мне, ритуал наверняка пройдет успешно. Все, что мне нужно, это ее согласие и содействие. Если все получится, тогда ты вообще ничего не сможешь сделать. Ведь с таким количеством силы я бесконечно смогу вливать ее в разрушающуюся брачную связь. Или просто избавлюсь от тебя. Ведь в этом случае ты уже не будешь ценен как союзник. А вместе с тобой исчезнет и сделка. Более того, я готов пообещать наследнице, что заберу не весь дар, а только две трети. Ну еще бы, он ведь хочет оставить мне достаточно сил, чтобы я могла заговаривать чай. Она не согласится, побагровил Варзар. «Кто в здравом уме доверится владыке ада? Уж, конечно, лучше иметь дело со мной!» Они оба дружно обернулись ко мне. «Ого! Вот это настоящий революционный поворот! Моё мнение внезапно стало иметь значение». Я молчала. «Кого выберешь?» — напряженно потребовал ответа Варзар. «Своего Гарграниэля она выберет», — вместо меня тихонько заметил сгулон. «Он же с нее пылинки сдувал, ни разу себя, как высокомерный свин, не вел и с презрением не смотрел. Ни к чему не принуждал, заботился о ее самочувствии, ухаживал красиво, да и других моментально наказывал за косой взгляд в ее сторону. Как она может согласиться на что-то меньшее?» Лица у Варзара и Люцифера вытянулись. Они переглянулись, внезапно вспомнив, как обращались со мной все это время. Их и без того задевало, что я была замужем за предводителем дикой охоты, а теперь они и вовсе на его фоне стали выглядеть хуже некуда. Я ожидала, что они начнут злиться, и с Гулону сильно достанется. Остальные черти тоже затаили дыхание. Однако взрыва не произошло. Люцифер с крайней задумчивостью глянул на меня и, будто придя к какому-то выводу, решительно направился к выходу из комнаты. Перед выходом он остановился и рявкнул. «За мной!» Черти рванули следом. Сгулон на бегу кинул на меня виноватый взгляд, но ослушаться он, очевидно, не мог. Перед тем, как окончательно исчезнуть за дверью, Люцифер внезапно проговорил. «Если он позволит себе что-то лишнее, произнеси вслух. Люцифер, призываю тебя». «Ого! Ведь это он явно мне сказал. Наверное, подозревал, что Варзар захочет продавить защиту и как можно скорее закрепить помолвку». «Ох, чувствую, это далеко не конец». Хотела бы я знать, что именно пришло Люциферу в голову. Дверь захлопнулась за последним из чертей. В комнате остались только Варзар с Дузой. Некоторое время мы молча таращились друг на друга. Точнее, Варзар таращился на меня, а мы с Дузой на него, пытаясь просчитать, что он выкинет в следующий момент. Закатит истерику, начнет выяснять отношения, Опять кинется на меня и продолжит продавливать защиту. Но мы не угадали. «Любимая», — внезапно выдал он. Я аж закашлялась. «Что? Это что-то новенькое. Ты это мне?» — уточнила я на всякий случай. «Разумеется», — страстно заверил он, но под моим насмешливым взглядом слегка сдулся и продолжил уже на полтона ниже. «Да, я вёл себя не лучшим образом, но, поверь, всё ради твоего блага. Ты совсем недавно пытался продавить мою защиту и утверждал, что я буду облизывать тебе ноги». «Ты ведь не приняла это всерьез? Разумеется, я говорил неискренне». Просто ты заставила меня обезуметь от любви и ревности. Поверь, как только ты стала бы моей невестой, я никогда бы тебя не обидел, пылинки бы сдувал. Лишь желание как можно скорее сделать тебя счастливой заставило меня пойти на крайние меры и продавливать твою защиту. — Он что, серьезно? — Правда, — приподняла брови я, — все ради любви. Конечно. Я с первого взгляда понял, что всю жизнь ждал именно тебя, и поэтому был раздавлен и выбит из колеи твоей грубостью. Несмотря на то, что ты обижала меня отказами и холодно отталкивала, я все равно не переставал о тебе заботиться. Именно по моему распоряжению тебе сделали удобные теплые тапки, чтобы твои ножки не мерзли. И теплые платья все только потому что я сильно беспокоился о твоем комфорте любимая вот ведь гадкий врун Дуза аж подпрыгнула от возмущения уж мы-то с ней знали как все было на самом деле просто старая горничная поддавшись на мои уловки передала ему что я могу простыть или даже вообще замерзнуть так что безвременно помру еще до передачи дара Ты же не думаешь, что Люцифер будет хоть немного о тебе заботиться. Поверь, любимая, связать себя с ним – это огромная ошибка. У него нет никаких хороших качеств. Он всегда получает то, что хочет получить. А потом безжалостно уничтожает тех, кто перестал быть полезным. По сравнению с ним я – идеальный мужчина. Со мной ты будешь чувствовать себя настоящей... Богини!